Внезапно моё тренированное ухо уловило какую-то возню в прихожей. Там спорили. Голоса набирали силу, и спор вот-вот должен был вылиться в бытовой скандал. Спорили домоправительница и Аня. "Деточка, ну ведь папа строго-настрого запретил тебе выходить из дома одной". "А если мне надо?" "Анечка, так нельзя, папа строго-настрого запретил". "А если я уже не маленькая?" "Деточка, ты уже не маленькая, но папа запретил. А если я хочу?" «Анечка, подожди папу, если он разрешит, иди куда захочешь, если я все равно пойду». Спор заходил в тупик. Хочешь, не хочешь, приходилось вмешиваться. Я вышла в коридор. «Что у вас тут? Куда ты собралась?» Насупившись, Аня смотрела на меня из-под лобья и молчала. Она переоделась. На ней был довольно милый джинсовый комбинезончик, надетый поверх мальчиковой рубахи в клеточку. Не было похожника в бойского ребёнка с Дикого Запада, если бы не эти очки в тяжёлой оправе, сильно портившие её юное лицо. Ну что же, ты молчишь? Говори, если хочешь действительно пойти по своим делам. А мне что? У вас уже разрешение надо спрашивать, грызнула девчонка. Вы мне никто. Я тебе никто. Но могу проводить туда, куда ты идёшь. Конечно, если это дело действительно нельзя отложить на другой день. Выбирай или идём вместе, или ты останешься дома. А вас туда никто не приглашал. Ничего. Я думаю, тот, кто приглашал тебя, как-нибудь смирится с моим присутствием. Она молчала. Напряжённое сопение, которое, наверное, было слышно даже в самых дальних углах коридора, выдавало, что в мозгу девочки происходит какая-то напряжённая работа. А вы не будете ко мне приставать? Если ты собралась вести себя прилично, нет. Ладно. Только идите на расстоянии. И вообще, не надо со мной разговаривать. И не вздумайте брать меня за руку. Я пожала плечами. Даже не собиралась. Ты уже в таком возрасте, что сама способна правильно переходить дорогу. Ей пришлось подождать, пока я тоже переоденусь, поскольку я не имела понятия о том, куда именно девочка намерена меня вести. Я тоже остановилась на джинсовом варианте. Удобные брюки и куртка. Куда немного подумав, я положила на всякий случай нож для разрезания бумаги и массивную сувенирную зажигалку с гладкой, как зеркало, поверхностью. И то и другое пришлось позаимствовать со стола адвоката. "Ну долго вы в нетерпении", выкрикнула Аня, когда я вышла к ней на встречу в полной боевой готовности. "Ох, Анюта, когда я стану твоей мамой, специально и на свои средства найму для тебя француза-гувернёра". чтобы научил вежливости и уважению к старшим. — Лучше не теряйте времени и наймите себе хорошую сваху, — парировала она ехидно, — потому что вам никогда не выйти замуж за моего папу. Я смирила девочку недобрым взглядом, который она, впрочем, не оценила, потому что отвернулась и принялась крутить ручку дверного замка. — Женечка, а вы скоро вернетесь? — робко спросила до сих пор молчавшая Фаина. — Что передать Аркадию Эмильевичу? Ну, передайте ему. Передайте, что мы отправились на чудную вечернюю прогулку. Потому что такая любовь, какая возникла у нас с Анютой друг к другу, требует выхода.